Глава 11. 1 Гомон голосов, смеющихся, кричащих, протестующих, скрежет шестеренок и кассовых аппаратов, а также постоянный рокот моторов, означают Америку за работой и создают общий шум страны, который взмывает высоко в воздух, несется на восток, как могучий циклон, и сгущается в единый штормовой центр над городом Вашингтоном. Там он обрушивается на строгие фасады правительственных зданий и проникает в двери, практически захлёстывая внутри обычных клерков и клерк-франгом повыше. Осажденные мужественно сражаются с листами бумаги, подписывают их и передают из рук в руки. Это должно быть отправлено по почте до 5 часов вечера, чтобы встречный поток официальных голосов мог пронестись по стране, поддерживая оглушительный национальный разговор с миллионами участников. Так проходит очередной шумный день, в течение которого Америка станет богаче, похоронит своих мертвецов, доблестно даст жизнь своим новорожденным детям и смажет маслом свои останки для следующего рабочего дня. По вечерам город Вашингтон сверкает подсвеченными памятниками и лихорадочно готовится к тому, чтобы завтра снова управлять нацией. В центре Вашингтона, на третьем этаже грязно-серого здания, именуемого патентным бюро правительства Соединенных Штатов, есть огромный общий зал, разделенный на квадратные ячейки. И никак нельзя заподозрить, что в кипах бумаг, наваленных на стол каждого эксперта, описывается лицо технологической Америки, каким оно будет в грядущие десятилетия. В данный момент в зале царила дело производственная тишина. Но бюро давно было ареной для громких споров и братоубийственной войны между промышленными предприятиями. В каждой кабинке за столом сидел человек. И менее чем за два года один из этих экспертов зашел в тупик в беспощадном споре с Мэлори. Споре, в котором не произносилось ни слова вслух, не было вспышек гнева, а лишь совершенное взаимодействие умов. И сутью этого спора стала ценность или бесполезность всех тех лет, которые Мэлори потратили на свою работу. За тысячу миль от Вашингтона Дэви чувствовал упорное противодействие интеллекта эксперта, хотя понятия не имел, как выглядит этот человек. Эксперт казался ему просто неким абстрактным умом, существующим где-то там в неизвестности, за полузакрытой дверью. И все же, когда Дэви читал длинное письмо с отказом, он представлял отблеск очков без оправы и удовлетворенную улыбку на тонких губах, высказывающих аргументы против оригинальности и изобретения. Этот разговор начали сами мэллори более полутора лет назад, сообщив эксперту, что именно они построили, почему это работает, и в чем конкретно заключается новизна и отличие от всего, что кто-либо создавал раньше. И они запросили акт Конгресса, который предоставил бы им исключительные права на производство и продажу того, что они создали. Акт, который называется патентом. Человек в кабинке молча выслушал их, и, обдумав все в течение примерно 8 месяцев, ответил, что Мэлори ошиблись в нескольких пунктах. Более того, эксперт напомнил им, что в 1917 году Один изобретатель уже использовал устройство, очень похожее на одно из устройств в их сложной схеме, в аппарате, который имел совершенно другое назначение. А другой человек в 1922 году использовал схему, похожую на одну из их схем для аналогичной цели. И по причинам, перечисленным выше, пункты с 1 по 12 включительно не могут быть одобрены. А поскольку в их заявке всего 12 пунктов, педантично продолжал эксперт, то вся заявка целиком отклонена и патентное бюро не обращалось к Конгрессу Соединенных Штатов в соответствии с распорядком. Именно на основании этого первого отказа Дэви порвал с Броком. Но как только документы о расторжении договора с банкиром были подписаны, Дэви и Кен продолжили заочную беседу с человеком в кабинке. Они сказали этому человеку, что он ошибся сам, поскольку в своих пяти возражениях полностью упустил из виду существенные моменты. Мэллори повторили эти пункты подробнее и понятнее. Что же касается приведенных цитат из патентов предшественников, то существуют три причины, по которым устройство 1917 года не может быть использовано в их собственном приборе для выполнения той же функции, что и их собственное устройство. Эксперту были подробно описаны все три. Относительно изобретения 1922 года, При более глубоком рассмотрении отказа понятно, что эксперт допустил ошибку, обратив внимание на форму, а не на содержание. Меллори признавали, что графики, иллюстрирующие работу обоих устройств, действительно схоже выглядят на бумаге, но это связано лишь со всеобщими правилами оформления технических чертежей. С точки зрения электроники нет никакого сходства вообще, и для удобства эксперта обе схемы были детально рассмотрены братьями. В связи с этим эксперту предложили удовлетворить заявку с пункта 1 по 12 включительно и проинформировать Конгресс Соединенных Штатов о правах по описываемым в ней вопросам. Этот дотошный ответ, похоже, заставил эксперта призадуматься. И остаток зимы, и всю весну 1929 года он выжидал. Но из его повторного отказа, который Дэви сейчас держал в руках, Следовало, что ждал он не из-за замешательства или кучи другой работы, а лишь для того, чтобы под рукой оказались более смертоносные боеприпасы. Ни один существующий патент не может быть предъявлен новому заявителю как аргумент, пока с момента его регистрации не пройдет один год. И пока эксперт ждал в своей кабинке. Четыре патента, на которые нельзя было ссылаться при первом отказе, теперь отлежались положенный срок, и эти четыре патента он вежливо представил Меллери. Цитаты из них, использованные против братьев, звучали остроумно и при первом прочтении убедительно. Даже во второй раз, просмотрев письмо, Дэви был ошеломлен окончательностью и справедливостью отказа. И лишь на четвертом и пятом прочтении он начал замечать небольшие изъяны в позиции эксперта, как крошечные трещины в монолитном сооружении. Но в одном Дэви не сомневался. Они с Кеном не одиноки в своих амбициях. Другие люди по всей стране грезят той же мечтой. Эти другие работают в такой же безвестности, как и братья. Вероятно, с теми же взлетами и падениями в личном благосостоянии. Со своими собственными панерманами, броками и, возможно, даже волротами. Две из четырех схем, приведенных в качестве примера из чужих патентов, были грубыми и непрактичными по сравнению со схемами братьев. И их явно запатентовали только благодаря новизне. По собственному опыту, Дэви заключил, что эти две схемы существуют только на бумаге и никогда не могут быть использованы с какой-либо эффективностью. Они просто досадная помеха. Однако оставшиеся две системы столь же изобретательны и тщательно проработаны, как и их собственная. Одна из них усовершенствованный патент компании Westinghouse от 1922 года, а другая абсолютная новинка в этой сфере. Адрес этого последнего изобретателя был в Сан-Франциско, а заказчиком числился синдикат, упомянутый под его именем. Очевидно, Та самая организация, о которой говорила Марго. Не оставалось сомнений, что этот человек гениален, а масштабы его работы указывали на то, что он опирается на достаточные ресурсы. Если Робинзон был поражен страхом, когда увидел на песке след пятницы, то братья Меллори столкнулись сразу с двумя незваными гостями в той области, которую считали своим личным владением. Но Дэви нисколько не испугался. Он с самого начала предполагал, что нечто подобное рано или поздно произойдет. Кроме того, он чувствовал приятную уверенность от подтверждения правильности выбранного направления. Присутствие чужаков доказывало, что задумка братьев вовсе не безумие, а чужие изобретения в нынешнем виде и близко нельзя сравнить с их собственным. Все сомнения в своих способностях, которые когда-то мучили Дэви, теперь полностью исчезли. Он казался в себе несокрушимым, за что бы не решил впоследствии взяться. И все же насторожился. «Что ты думаешь по этому поводу?» – спросил он Кена. «Черт побери, мы обскачем их всех!» — воскликнул Кен, поскольку воспринял аргументы против них как дерзкий вызов, который горел желанием встретить. «Если это все конкуренты, которые у нас будут, то можно считать, что мы избранные». Кен сжал кулаки и посмотрел на них с жестоким удовлетворением. «Все складывается именно так, как мы всегда планировали», — задумчиво сказал он, — «как воплощающийся в жизнь чертеж. А все эти скептики и умники будут читать о нас и плакать». «Вроде Волрата. Я хочу его в компаньоны прямо сейчас. Просто чтобы посмотреть, как он будет играть в том шоу, в котором никогда не сможет стать звездой». «Я спрашивал не о людях», — задумчиво произнес Дэви. «Я имел в виду само изобретение. На мой взгляд, мы лучшие. На данный момент. И этим все сказано». «Ненавижу вот этот глубокомысленный взгляд, который у тебя иногда бывает. Меня от этого вдруж дрожь бросает». Но я вовсе не уверен, что мы и дальше будем лучшими. Ради всего святого, хватит волноваться об этом. Достаточно взглянуть на те другие патенты, и можно придумать миллион способов улучшить то, что у них есть. Это их проблемы, пускай сами делают свою работу. Ты не понял главного. Можно подумать, как улучшить другие схемы. Но улучшать нашу больше некуда. Впервые Кенни не нашелся с ответом. Взять хотя бы систему Вестингауз. Они сканируют фотоэлектрические ячейки на листе слюды. Как только они уменьшат эти ячейки и сделают их плотнее, они получат изображение с высокой частотой и четкостью. Это работа химика. А вестинггаус может позволить себе нанять тысячу химиков для решения этой задачи. Это всего лишь вопрос времени». Кен по-прежнему молчал, и Дэви продолжал. «Тот парень из Сан-Франциско перемещает всю картинку, мимо точечной диафрагмы, которая видит только крошечную часть изображения в единицу времени. Ты сам говоришь, что по мере усовершенствования технологии усилительной схемы он сможет делать отверстия все меньше и меньше и получать прекрасный сигнал. Но это не наша проблема. Предел четкости нашей системы — это толщина сетки, которую мы используем, и она никогда не станет намного тоньше, чем сейчас. Суть, которую я пытаюсь донести — основное различие между всеми тремя системами — Происходит только из вида используемых материалов и механические технологии, которые здесь задействованы. Это факторы, лежащие за рамками первоначальной идеи. Конечно, сейчас мы лучше, чем они, и, вероятно, будем оставаться лучшими в течение следующих 5 или 10 лет. После этого они нас обгонят и навсегда вырвутся вперед. Ты сказал, у нас есть 5 или 10 лет? С облегчением рассмеялся Кен. Ты когда-нибудь задумывался о том, сколько денег можно заработать за 5 или 10 лет? Дэви промолчал. Он развернулся и отошел к окну. Тогда подумай об этом», — продолжал Кен, — «просто подумай, что можно сделать за такой срок, имея монополию на подобную штуку». «Я не уверен, есть ли в этом смысл», — сказал, наконец, Дэви. Кен стукнул кулаком по столу. «Прекрати это!» — приказал он. «Мы сейчас здесь, на вершине, к которой стремились. Сейчас не время раскачивать лодку». Мы с тобой договорились выполнить эту работу, и мы доведем ее до конца. Есть только один смысл, о котором нужно думать. Это контроль над индустрией и стоимостью в миллиард долларов. Это все, о чем мы мечтали». «Разве?» «Боже всемогущий, а что еще?» «Вот это я и пытаюсь понять. На мой взгляд, — решительно произнес Дэви, — миллиард долларов просто слишком много для меня». Я произношу про себя эту цифру, и, похоже, она не отвечает никакой моей потребности и даже не вызывает никакого волнения. Но когда я спрашиваю себя, хочу ли я участвовать в создании системы, которая действительно делает то, на что мы всегда надеялись, вот только тогда я испытываю настоящий азарт. Ну и что с того, что это не соответствует точному плану, который мы наметили пять лет назад? Ну и что с того, что у нас нет монополии на оригинальные идеи? Он внезапно рассмеялся. Знаешь, а мы с тобой могли бы обойтись чертовски меньшей суммой, чем миллиард. Или даже, чем жалкий миллион. — К чему ты клонишь? — настороженно спросил Кен. — Что плохого в собственной монополии? Почему план не должен быть таким, как мы его изложили тогда? Он поднялся во весь рост. — Дэви, черт тебя побери, ты принял какое-то решение. Что у тебя на уме? — Да откуда я знаю? Я пытаюсь думать о долгосрочной перспективе. — Прекрати это! Выкрикнул Кен, покраснев от гнева. В долгосрочной перспективе мы все умрем. Предположим, мы запатентуем нашу систему и получим пятилетнее преимущество. Тогда скажи мне, миллиардер, что произойдет, если телевидение за это время не раскроет себя с коммерческой стороны? Или, допустим, мы окажемся втянуты в судебный процесс. Они с легкостью на это пойдут, не сомневайся. Если грамотный иск о нарушении прав сможет нас задержать, пока их лаборатории не вырутся вперед, Они предъявят его и будут судиться, даже если это обойдется им в миллион. Что такое миллион, когда на кону миллиард? А ты что, думаешь, я согласился бы взять в дело Уолрота, если бы у него не было денег, чтобы сражаться в наших битвах? В данный момент меня не волнует, Уолрот. Пришло время узнать, что тебя на самом деле волнует. Я же сказал тебе, мое отношение к работе, которой я занимаюсь, повернулся к нему Дэви. И я готов прямо сейчас полностью изменить нашу концепцию. С этой минуты и впредь. Мы должны бодаться за свой патент. Но любую дальнейшую работу над системой надо прекратить. Давай будем считать, что мы набирались опыта. А вот что нужно делать, так это начать улучшать их системы быстрее, чем с этим справятся они сами. Мы с тобой тоже можем это делать. Таким образом, мы станем разрабатывать единую систему, которая, как мы знаем, способна работать прямо сейчас, а также будет иметь пространство для дальнейшего развития. Ты полностью сумасшедший. — взвился Кен. — Ты готов выбросить все и ради чего? Все, что у нас будет, — это патенты на улучшение. Основные права останутся у их владельцев. Мы и пальцем не сможем пошевелить без их согласия. А они не смогут продвигаться дальше без нашего. И наша работа будет приносить нам наибольшее удовлетворение. Разве это сумасшествие? Спроси себя, что заставляет тебя вставать рано утром, входить в мастерскую и работать по 15 часов в день, день за днем? И ты поступаешь так по собственному выбору. А значит, тебе нравится это делать. Почему? Каждый раз, когда я поворачиваю запорный кран, калибрую циферблат, я знаю, что становлюсь все ближе и ближе к чему-то большому. Хорошо. К чему именно?» — не унимался Дэви. Кен ответил очень просто. «К куче денег, чтобы их было так много, что я не знал, что с ними делать». «Чушь собачья!» — отмахнулся Дэви. Может, ты и сам в это веришь, но это неправда. И я тебе докажу. Предположим, ты заработал такую кучу денег, что можешь позволить себе купить все, что в голову взбредет, а куча даже не уменьшится. И что? Ты прекратишь работать? Нет. Мне просто нравится такая работа. дэвер раздраженно стукнул себя кулаком по ладони. Его голос был полон огня. Тогда мы вернулись к тому, с чего начали. Почему тебе нравится создавать что-то новое, то, чего раньше никогда не было? Как называется то огромное удовольствие, которое ты получаешь? Взгляни на это прямо, хоть раз в жизни, и забудь о рекламных плакатах и паршивых историях успеха. От чего инструмент сам просится в руки? Потому что тебе нравится создавать вещи? Что такого в этой работе, от чего ты гордишься ею? Боже, парень, да посмотри на себя. Что заставляет тебя чувствовать себя живым? Деньги, продолжал сопротивляться Кен вялым голосом. И ничего больше. Тогда зачем тебе нужны деньги? Допытывался Дэви. Оставь меня в покое, ладно? С мукой произнес Кен, делая шаг в сторону. Ему хотелось улизнуть. Я выслушал все, что ты сказал, и не хочу в этом участвовать. Мы продолжим нашу работу, как и планировали. А я все про этот миллиард долларов, упорствовал Дэви. Он поймал Кена за руку. И я добьюсь ответа. Зачем тебе это нужно? Кен медленно поднял голову. «Потому что я одинок, если хочешь знать», — тихо сказал он. «Работа — это, конечно, замечательно. Мы отличные специалисты, изобретатели, инженеры, созидатели. Но мне этого все равно недостаточно. Мне нужны люди, а в моей жизни больше нет людей. Марго уехала, ты тоже отдалился. И не говори мне, что мы с тобой сейчас живем и работаем вместе. Мы просто случайно рядом друг с другом, вот и все». Он сунул в рот сигарету. «Вики входит в мастерскую, и внезапно для меня не остается места. Ни в твоей жизни, ни в ее. Когда я получу свои деньги, я хочу уехать отсюда подальше. Подальше от тебя, от того места, где жила Марго». Он замолчал, чтобы не дрогнул голос, но больше не мог смотреть на Дэви. Затем продолжил через плечо, более спокойно. И «Есть еще одна причина, по которой уж кому-кому, но не тебе заводить разговоры о том, что надо бросить все, чего мы добились». Ты женишься, и тебе понадобятся деньги. Мы сможем получить наш патент, пока мы лучше остальных и успеваем стрелять первыми. А после этого хоть трава не расти. Надо продолжать работать, как прежде, и мы получим все, о чем мечтали. Ты, Марго и я, мы созданы для хэппи-эндов». Дэви стоял неподвижно. Ему нечего было сказать. Он видел, что пока доказывал одну правду, нечаянно заставил Кена выложить другую. Между братьями повисло тяжелое молчание. Час спустя прибыл почтовый посыльный, который попросил Дэви расписаться в получении телеграммы, адресованной миссис Дуглас Уолрот через Д. и К. Мэлори. Дэви вскрыл конверт. Прибываю в четверг, целую Дуг. Самое время, буркнул Кен. Ты действительно хочешь его увидеть? Я хочу увидеть его деньги. Нам потребуется вся поддержка, которую он может предоставить, чтобы протолкнуть это дело побыстрее. И ей-богу, мы этого добьемся. Дэви медленно покачал головой. «Ты все равно меня ни в чем не убедил, Кен. Рано или поздно тебе придется ответить на мои вопросы прямо. Иначе этот камень упадет нам на головы, а мы даже не сдвинемся и не найдем, чтобы убраться с его пути». «А я говорю, что будем придерживаться первоначального плана. Ты отлично умеешь рисковать, рискни на удачу вместе с нами». «Нет», — сказал Дэви, — «это только со стороны кажется, что я рискую. На самом деле мне всегда очевиден исход». Я готов с тобой спорить столько, сколько тебе захочется, но прямо сейчас ты должен согласиться со мной в одном. Мы не станем обсуждать с Дугом воротом никаких условий и прочего, пока не решим все между нами». Кен ничего не сказал на это. Но, хотя он не отказал, Дэви чувствовал, что и согласия не было. 2. Крошечные горячие смерчи носились по аэродрому когда волрод делал круг над Твикершимом для посадки. Сверху они выглядели как вращающиеся сгустки дрожащего воздуха. Даже на высоте 3000 футов турбулентность была довольно сильной. Ветер отсутствовал вообще, поэтому дуг зашел с юго-запада и с ревом пронесся мимо завода. Бугристая земля на поле поросла травой, медленно превращая его в пастбище. Других самолетов там не было, и Дуг напрасно ждал, что кто-нибудь выбежит. Завод снаружи выглядел точно так же, как и тогда, когда он видел его в последний раз. Но на стоянке, которая когда-то вмещала более сотни машин, припарковалось не больше дюжины. Он прибавил газу и подрулил к ряду окон, выходящих из офиса. Что такое с Мэлом Торном, черт побери? Почему никто не выходит? Он увидел пару лиц в окне, уставившихся на него. Но никаких признаков волнения. Конец раздосадованный и злой, он выключил зажигание и открыл дверь кабины. В этот же момент заводская дверь распахнулась, и оттуда неспешно вышел Мел Торн в рубашке с короткими рукавами, щурясь от солнца. «Самое время», — саркастически сказал Дук. «Вы там что, все поумирали, что ли?» Мел помог ему подложить клинья под колеса, но это был не более чем знак вежливости которую один летчик проявляет к другому. «А чего ты ожидал, черт возьми?» — спросил Мэл. «Встречающих с флагами?» Дук обернулся на необычный тон. «Ты чем-то доволен?» «Ну, охренеть!» — протянул Мэл, глядя на него. «Я не могу в это поверить! Ты врываешься сюда так, будто твое имя на этой паршивой вывеске еще что-то значит!» «Так позвольте сказать вам, мистер...» что единственная причина, по которой там до сих пор написано «Wall Red Aviation» — отсутствие у фирмы денег на краску, чтобы нарисовать новую табличку. «А что там с тем армейским контрактом?» — спросил Дук. «Да, что там с тем армейским контрактом?» — спросил Мэл. «Прекрати поясничать. Когда я уходил, по нему велись переговоры. Все выглядело прекрасно. Все, что тебе нужно было сделать, — довести это дело до конца». Они продолжались и после твоего ухода. Но как только ты выдернул пробку, все утекло в дыру. Черт побери, после этого вояки к нам и на пушечный выстрел не приближались. Они сделали вид, что сроду о нас не слыхали. Парень, когда ты теряешь к чему-то интерес, ты создаешь из этого проблему людям. Дуг вздохнул и огляделся по сторонам. Мэллори здесь. Они должны были приехать и забрать меня. Он снова посмотрел на Мэлори и усмехнулся. Ты даже не позволишь мне зайти в офис? Мэл пожал плечами. «Заходи», — сказал он. «Подождешь внутри». Изнутри завод казался совершенно заброшенным. Ряды бездействующих станков почти заслоняли единственный самолет, который стоял на сборочной площадке. Голоса нескольких людей, трудившихся над ним, звучали неестественно громко в гулкой пустоте. «Аппарат, который строится вон там, может переплюнуть сокола, если когда-нибудь будет закончен». Я подумал, что если смогу участвовать в сентябрьской гонке, то это вернет нас в большой бизнес. Но самолет никогда не будет достроен, так что толку об этом говорить. Они вошли в кабинет. Мэл налил дугу полный бумажный стаканчик ржаного и еще один такой же себе. Стаканчики уже использовались ранее. Мэл быстро выпил свой и снова наполнил до краев. «Еще пара недель», — сообщил Мэл, — «и шериф нас закроет. Между прочим. Теперь я президент фирмы. Я всегда хотел, чтобы ты выбился в начальнике. Мэл криво усмехнулся. В начальнике морга вроде этого? Такого не было, когда я уходил. Не вини меня за это, Мэл. А кого мне еще винить? Послушай, есть много способов сбросить акции. Множество людей выкупили бы их у тебя постепенно, не поднимая шума. Ты получил бы свое бабло. Но выкинуть их на открытый рынок было равносильно хуку в печень и у тебя единственного хватало акций, чтобы это сделать. Господи, люди, которые имели малую часть по сравнению с твоей, и еще меньше интересовались тем, что мы тут пытаемся создать, и те проявили больше деликатности. Все думают, что ты быстро сыграл на повышении и планировал это с самого начала. Я единственный здесь, кто знает, что все совсем иначе. Рад слышать хотя бы это. О, я слишком долго работал с тобой, чтобы поверить, что ты способен на такое. Покрытое шрамами лицо Мэла заострилось от внезапной обиды. «Я знаю, что ты не понимал, что делал, черт побери. Я так долго ждал, чтобы сказать тебе это. Любой, кто попытается тебя перехитрить, окажется в дураках, потому что у тебя никогда не бывает никакого плана. Ты просто движешься в ближайшем направлении. А поскольку ты всякий раз привлекаешь к делу много денег, то любые твои действия приносят тебе еще больше денег. Ты не умный и не тупой, ты просто богатый. Ну, вот оно». То, что я хотел сказать. Дук посмотрел на свой полупустой стаканчик. «Ну извини, Мелл. Наверное, мне следовало тебя предупредить, чтобы ты тоже мог продать свои». «Господи, не тупи! Четыре года назад, когда ты подобрал меня на Брайант Сквер, и я рассказывал о своей идее самолета, разве я говорил о больших деньгах? Я говорил о том, что хочу построить лучший самолет и знаю, как это сделать. Вот и все. А большие деньги — это уже твоя идея». Я выкуплю твои акции прямо сейчас по 30 долларов за штуку. По той же цене, что я получил за свои. Нынешняя цена составляет 30 центов. Запрашиваемая, непредлагаемая. Могу продать за эту цену. Если я продам их тебе по 30 долларов, то не смогу смотреть в глаза двум сотням людей в этом городе, большинство из которых я даже не знаю. А, к черту все это! Ты даже не понимаешь, о чем я говорю. Он допил остатки из своего стакана и налил себе еще. «Как дела в кинобизнесе?» «Хорошо, только уже без меня». Мэл скинул взгляд. «Ты закончил картину?» «Они только начинают, но все в порядке. Я продал свою долю». «С хорошей прибылью?» усмехнулся Мэл. Дук улыбнулся. «Как всегда». «А что насчет Карла? Он останется в деле?» «Ему найдут место, я надеюсь». «Они сказали, что попытаются. Ты же знаешь, как это бывает». «Уж это знаю. А если не найдут?» «Оставь этот обвиняющий тон, Мэл. Никто никогда не работал у меня из любви ко мне. Они работали, потому что им платили, и платили хорошо. Когда работа закончена, все на этом. Вот только это нельзя назвать работой. Когда человек тебе нужен, ты выковыриваешь его мозги и пожираешь его сердце, потому что покупаешь не его труд, а его мечту». Дуг сильно покраснел, но продолжал улыбаться. «Ну и что же в этом плохого?» Все хорошо для тебя, но не для тех, кто связывается с тобой. Вон, подъехали оба твоих, Шурина. Они следующие в твоем списке, на ком можно прокатиться с ветерком. Я слышал, они созрели. Ты не можешь сказать это наверняка, Мэл. Дуг встал и направился к двери. Но, как я уже говорил, мне жаль, что так вышло. Наверное, мне придется просить разрешения оставлять самолет на поле после всего этого. Все в порядке, произнес Мэл, неуклюже вставая. Выпивка начинала сказываться на нем. В любое время. Дуг все еще медлил. «Прежде чем я уйду, может, я могу как-то помочь? Свести с полезными людьми? Я не шутил, когда предлагал выкупить твои акции по 30 долларов за штуку». Мэл не ответил на предложенное рукопожатие. «Нет, благодарю. Хотя, постой минутку. Есть кое-что. Никогда ничего не делает для меня, ладно? Ни хорошего, ни плохого. «Только оставь меня в покое. Просто в покое. ты Договорились?» Впервые Дуг посмотрел на него с некоторой неловкостью. «Ты так говоришь, будто боишься меня, Мэл. Я имею в виду, по-настоящему боишься». «Пожалуй, так и есть», — согласился человек, который всего лишь мечтал строить самые лучшие в мире самолеты. «Ты чертовски меня пугаешь». Три. За окнами уикершемского особняка дуга Волрота висела послеполуденная жара. Длинные занавески лениво колыхались от легкого сквозняка. Кен и Дэви никогда раньше здесь не бывали, и сейчас сидели вместе с дугом у большого каменного очага. Гранитные плитки пола источали приятную прохладу. Прохладу нежилых помещений. Сторож открыл дом только сегодня утром. Артур еще не приехал и не привел жилище в порядок, поскольку добирался с побережья на автомобиле на своем новеньком Дюзенберге. Мебель пока была накрыта чехлами, а ковры лежали свернутыми. Трое молодых людей приехали сюда прямо с заводского аэродрома и дожидались звонка или телеграммы от Марго, как только она доберется до Чикаго, чтобы Дугу хватило времени слетать в Милуоке и встретить ее там в муниципальном аэропорту. Помимо прохлады в воздухе царила атмосфера незаданных вопросов и тревожных мыслей. «Дэви гадал!» Что же такое мэлторн сказал Дугу, пока тот их ждал? Уолрот то и дело впадал в хмурое молчание, из которого выходил, задавая какой-нибудь не относящийся к делу вопрос одному из братьев. Ответы, похоже, он пропускал мимо ушей. Такое рассеянное внимание беспокоило Кена, и, несмотря на их с Дэви ожесточенный спор накануне, он не мог скрыть своих истинных чувств к Уолроту. В его присутствии Кен инстинктивно прятался в свою раковину. Он напряженно сидел в одном из кресел с белой драпировкой, будто не желая осматриваться по сторонам, в то время как Дэви, хотя и был на чеку еще больше, не пытался скрыть удовольствие от окружающего простора и комфорта. «Да, местечко неплохое», — говорил Дук, обращаясь к Дэви. «Когда я отсюда уехал, то задумывался, бывало. Может, мне просто так казалось по сравнению с другими уикершемскими местами». Он огляделся, встряхивая лед в бокале. Но, вернувшись, был приятно удивлен. «Тебе налить еще?» «Нет, спасибо», — отказался Дэви. Он поднял бокал, чтобы продемонстрировать, что тот наполовину полон. «А тебе?» Дуг повернулся к Кену, и Дэви почувствовал, что называть Кена по имени Дугу до сих пор трудно. Впрочем, как и наоборот. Дуг старательно ждал, пока Кен встретится с ним взглядом. «Еще выпить?» «Чуть-чуть», — коротко ответил Кен. «Хорошо». Дук склонился к бутылкам, добавил в коктейль ликера и протянул Кену. «Думаю, вам обоим не терпится услышать про ту компанию с западного побережья, о которой Марго просила навести справки», — сказал Дук. «Ну, я довольно тщательно их изучил. Личности, прошлое, манеру ведения бизнеса. На поверхностный взгляд эта группа смотрится вполне успешной. Их финансисты солидны и консервативны. Хорошее юридическое сопровождение, так что их патентная позиция будет весьма крепкой. «Мы это уже выяснили», — сказал Дэвид Тоном, который предполагал конец этому разговору, но Дук тут же заинтересовался. «Значит, вы с ними уже сталкивались? Но их мы обойдем без проблем», — вмешался Кент с хмурой настойчивостью, будто решился преодолеть свою неприязнь и перейти к делу. Дук слегка смутился, почувствовав перемену в его настроении, но решил пока не обращать на это внимания. Насколько хорошо это изобретение с западного побережья в техническом плане? спросил он. Очень хорошо, ответил Кен. Но наше лучше. Пока лучше, тихо уточнил Дэви. Дуг переводил взгляд с одного на другого, пытаясь найти скрытые признаки разногласия между братьями. Но ни Кен, ни Дэви не дали ему такой возможности. Эта компания из Сан-Франциско ваш единственный конкурент? спросил он. Налей мне еще. — попросил Дэви. — Нам повезло, что никто не приделал ноги к спиртному во время твоего отсутствия. — Есть еще одна организация, — сказал Кен. — И это самая крупная из существующих — Вестингаус. Дуг задумчиво слушал и хмурился. Он не обращал внимания на явные попытки Дэви его отвлечь. — Что ж, выходит, существуют три разные системы. — Скажите мне вот что. Могут ли все три развиваться независимо? или же одна неизбежно вытеснит две другие. «Может, мы обсудим все это в другой раз?» — сказал Дэви и нетерпеливо встал. «Марго может позвонить в любую минуту. А кроме того, сейчас чертовски жарко, чтобы говорить о делах». «Мы не говорим о делах, мы просто заполняем беседы и время ожидания», — возразил Кен. И снова повернулся к Дугу. «Я отвечу на твой вопрос, как будут работать эти три системы. На мой взгляд, все три вполне уживутся» если разработчики согласятся использовать общий тип сигнала. Однако Дэвис считает, что рано или поздно одна вытеснит две другие. Честной конкурентной борьбой за лучшее качество или финансовым давлением? Дэвис сердито взглянул на брата. Не так давно он беспрекословно принял бы лидерство Кена, даже если бы для этого пришлось подавить внутренние сомнения. Теперь ему казалось, что брат его предал. Но дискуссия зашла слишком далеко и молчать было нельзя. «Все сводится к следующему», — сказал он. С инженерной точки зрения каждую из трех систем можно было бы улучшить, переняв некоторые особенности других. Но если судить по примеру других отраслей промышленности, то трудно представить, что три синдиката сядут за стол переговоров, чтобы полюбовно объединить свои патенты и сотрудничать. Слишком большие деньги в этом крутятся. Результатом скорее будет то, что один синдикат поглотит два других после длительной борьбы. Нельзя сказать заранее, кто победит – тот, у кого лучшая патентная позиция, или тот, у кого больше денег. «Все или ничего?» «Понятно», – сказал Дук. «Но, боже мой, ставки настолько велики, что игра стоит свеч». «Однако вы ошибаетесь, если сводите вопрос о победителе только к патентам и деньгам». «Есть еще один фактор – вовлеченные в дело люди. В конце концов, любой синдикат или корпорация состоит из людей» и до определенного момента компания отражает личность директора, его сильные и слабые стороны. Возьмем эту группу с западного побережья. Я уже сказал, что на первый взгляд они крепко стоят на ногах, но мой анализ показывает, что в их организации есть определенные недостатки, которые я научился распознавать. Личные недостатки. И если их руководство не предпримет немедленных шагов, у них обязательно возникнут серьезные проблемы. И я предполагаю, что никаких шагов оно не предпримет, А это значит, что в долгосрочной перспективе они падут под натиском конкурентов. По крайней мере, моя интуиция подсказывает мне, что так и будет». «И насколько хороша твоя интуиция?» — спросил Дэви. Дук развел руками. «Ну как-то же я пользовался ей все это время», — сказал он просто. И взглянул на наручные часы. «Марго должна уже подлетать к Чикаго, плюс-минус 15 минут. Мы отложим дальнейший разговор или продолжим, пока она не позвонит?» «Давай продолжим», — сказал Кен. «Хорошо. Тогда давайте определимся сразу. Какова роль каждого из нас в будущем предприятии?» «Как ты сам это видишь?» — спросил Дэви. «Все зависит от ситуации». Дук пожал плечами, что не особенно скрыло его осторожность. «Могу сказать прямо сейчас, я очень заинтересован. Но давайте начнем с фактов. Кому принадлежит ваша компания в данный момент?» «Нам», — ответил Кен. «Мы выкупили все акции, которые выпускали. Конечно, есть 10%, которые отходят Баннерману, но это частная договоренность». «Баннерману?» — переспросил Дуг так, будто не помнил этого имени. Дэви ощутил к нему неприязнь. Всего за несколько дней Баннерман стал для Дуга так же незначителен, как Мелторн. «Ты имеешь в виду Карла Баннермана? Впрочем, это мелочи. Насколько я понимаю, вам потребуется поддержка и ресурсы крупной корпорации». «Мы никому не продадим контрольный пакет», — резко сказал Дэви. «И ты прав. Лучше отложить разговор». «Вам ничего не придется продавать», — сказал Дук. «Вы объедините свои интересы с группой, которая нуждается в вас, как в страховке на будущее. Нет никаких причин, по которым вы не смогли бы сохранить свою самостоятельность в рамках этого слияния». «А конкретней?» — спросил Кен. «А конкретно я говорю о слиянии с радиокомпанией Стюарт Дженни». Их продукт хорошо продается, и за последние три года их акции выросли с 17 до 54 пунктов. В прошлом году они приобрели радиолампы Диксона и Морган Радио. В этом году они планируют поглотить несколько небольших вещательных сетей и несколько крупных независимых станций. Полгода назад они подкатывали ко мне, чтобы узнать, не захочу ли я принять в этом участие. Тогда я не захотел. А сейчас могу. Могу, если мы, и я впервые использую слово «мы», «Придем к какому-то соглашению». Кен и Дэви переглянулись, но Дэви снова воздержался от совета. Лицо Кена помрачнело от молчаливого упрека, и он снова повернулся к Дугу. «Какого рода соглашению?» – спросил он. Дуг на мгновение задумался, а затем нетерпеливо отмахнулся от вопроса, который сам же и вызвал. «Дэви прав. Давай поговорим об этом позже, после того, как Марго будет здесь». Я не хочу затевать какое-то подробное обсуждение, чтобы потом быть прерванным на середине. Господи, она должна позвонить с минуты на минуту. Он снова взглянул на часы. Наверное, она пытается дозвониться до нас прямо сейчас. Кен откинулся на спинку стула, не в силах справиться с мыслью, что им пренебрегли. На данный момент оба брата и их взять чувствовали между собой отчужденность. Каждый из них слегка пострадал от остальных. Враждебность была хрупкой, но не мимолетной. Их ничто не связывало вместе, кроме Марго. Возле локти Дэви зазвонил телефон, и Дук кивнул ему, чтобы он снял трубку. Это тебя, сказал ему Дэви, междугородний из Хиллсайда, Пенсильвания, просит лично. Из Хиллсайда?» — Дук недоверчиво усмехнулся. Кто может звонить мне из Пенсильвании? Готов спорить, это Марго. Нашла же место, где застрять, сказал он, вставая. Он все еще улыбался, но был явно раздосадован и все замолчали, когда он взял трубку у Дэви. Дуг выслушал сообщение, а затем его лицо резко побелело, став ошеломленным от удивления и недоверия, будто самым невероятным было то, что это происходило с ним. Дэви никогда еще не видел на человеческом лице такого горя и священного ужаса. А затем, когда Дэви уловил смысл вопросов Дуга, повторяемых бесцветным голосом, Та же боль, что отражалась в глазах Дуга, начала подниматься в сердце Дэви. Чудовищная боль, которую невозможно вынести. А потом ему больше не было дела до того, кто как выглядит. Он сам, Кен или убитый горем человек у телефона. 4. Область убийственной жары, стоявшей в Уикершиме, уже больше недели расширялась к востоку. Через металлургические города Мичигана, Иллинойса, Пенсильвании захватив даже летние курорты в городах Поконес. В Атлантик-Сити на набережной было не протолкнуться, океанская гладь сверкала, как стекло. Подальше на север, в оган говорили, что штат Мэн еще никогда не знал такого лета, как это. Тяжелый зной лежал на всем пути от Каталины до Бермуд. В Нью-Йорке жара достигала 94 градусов и без малейшего ветерка. От двух судоходных рек океанского залива окаймлявших узкий каменный город, поднимались тонны пара, из-за которого все становилось липким на ощупь. Марго, однако, не испытывала никакого дискомфорта. Она была слишком очарована своей первой поездкой в Нью-Йорк и не замечала ничего, кроме его блеска. Она так долго предвкушала этот визит в мечтах, что успела продумать тысячу подробностей того, с чем ей предстоит встретиться. Она представляла магазины, театры, подпольные бары и даже отель Плаза, в котором сейчас собирала вещи, готовясь к отъезду. Она могла заранее вообразить сверкающую элегантность и роскошь Пятой авеню, но даже не мечтала о Нью-Йорке, как о городе тропического великолепия. В то время как присыщенные местные жители вяло изнемогали от жары, она быстро и целеустремленно носилась по сверкающим улицам в центре города. Она была принцессой севера, посетившей Багдад. Она приехала, как миссис Дуглас Уолрот, и друзья Дуга звонили ей, чтобы выразить свое уважение. Они были с ней добры и готовы ее всячески оберегать, даже от собственного презрения, если вдруг его к ней почувствуют. Но она уже давно научилась правильно одеваться и говорить правильные мелочи, хотя ее сердце трепетало при каждом новом знакомстве. В Голливуде она чувствовала себя не настолько чужой, потому что люди из мира кино, хоть и более знаменитые, в Калифорнии не имели корней как и в жизни. Мужчина и женщины, сопровождавшие ее по Нью-Йорку, обладали уверенными, непринужденными манерами и жестокостью в том смысле, что вели себя уничижительно по отношению ко всем, кто не вхож в их круг. Хотя по тому же принципу были изысканно вежливы с незнакомцами, которых они, возможно, согласятся туда принять. Так или иначе, она пришла и встала на вершине их первого внешнего бастиона, на виду у королей и королев внутри, и до сих пор ни один из воинов в сияющей цитадели не пустил в нее стрелу. И она ничуть не удивилась такому приему, ибо глубоко в ее сердце появилась уверенность, что отныне она может иметь все сокровища на свете, какие пожелает. Все ее ранние мечты сбылись, и она, в свою очередь, выполнила все обещания, которые когда-либо давала себе и братьям. Теперь в ней желание неукротимая сила, которая приходит, когда оправдываются жизненные искания. Весь мир казался ей полевым цветком, который можно сорвать. Она купила всю одежду и подарки, какие хотела. И теперь в прохладном номере люкс ждала лимузин, который отвезет ее в аэропорт. Дуг, вероятно, уже прибыл в Уикершем, и она будет там завтра, если расписание полетов не изменится. Говорят, эти большие новые авиалайнеры просто чудо. Она взглянула на украшенные драгоценными камнями ручные часики и тут же, будто это жест царственного недовольства разбудил двор, зазвонил телефон. Машина ожидает. Ее багаж был поручен коридорному. С собой она решила взять только свою новую красную сумочку, единственная, вызывающая яркая нота в ее ансамбле. Теперь она носила ее небрежно. Хотя на прошлой неделе, до приезда и покорения Нью-Йорка, красная сумочка казалась бы невозможной. Но приказчик из магазина Марка Кросса заверил ее, что такие сумочки уже носят в Париже, и что в скором времени яркие цвета станут таким же обычным явлением, как черный, коричневый или бежевый. Она решила, что над любой сумкой стоимостью в 95 долларов невозможно насмехаться, поэтому купила ее. А поскольку теперь это была ее вещь, Марго сумочка нравилась. Она поспешно переложила туда деньги, более тысячи долларов наличными, которые остались неизрасходованными, Губную помаду, пудреницу, сигареты, зажигалку, несколько скомканных бумажек, которые могли или когда-то обещали пригодиться, и свой единственный талисман на удачу. Старый снимок ее с братьями, сделанный много лет назад перед гаражом. Какими же молодыми они выглядели, в какой старомодной одежде ходили. Она стояла в центре, смеясь. А Кен рядом держал над головой разводной ключ от Дэви. Каким же серьезным казался Дэви. В те дни они не имели ничего, кроме мечтаний, но какие же богатые мечты, думала она теперь, были у таких бедных детей. Что же, все мечты сбываются. И она, и мальчики вскоре получат именно то, чего всегда хотели. Она испытывала такое счастье, что едва не расплакалась от восхитительного разочарования из-за невозможности кричать снова и снова «Я счастлива! Я счастлива!» и выразить хотя бы часть той неистовой радости, которую она испытывала. В который раз она ловила себя на том, что повторяет «Я сделала это! Я сделала это!» Она не могла дождаться начала своего стремительного полета обратно, к исполнению всех обещаний, которые она когда-либо давала себе и своим братьям. В она сойдет с полными руками самых дорогих подарков, которые только можно себе представить. А самым ценным из всех будет поддержка Дуга для полной уверенности в успехе. Она, которая не так давно сидела на чердачной кровати, одетая в нижнюю юбку вместо ночной рубашки, и яростно шептала в темноте двум жалким, оборванным мальчишкам, «Просто подождите, настанет день, когда я позабочусь о том, чтобы у вас было все». «И я это сделала», — снова подумала она. «Я действительно дала им все и даже больше». Словно для того, чтобы подразнить ее задержкой, шквал телефонных звонков от друзей Дуга никак не прекращался. Они один за другим настигали ее, когда она уже собиралась выйти из номера. Все спешили пожелать ей счастливого пути. Вернувшись в третий раз, она уже хохотала в трубку. В четвертый раз, однако, к телефону пригласили мистера Волрота. Когда она сказала, что мистера Волрота здесь нет, в разговор вмешался взволнованный голос Карла Баннермана. Я поговорю с ней. Центральная. Я буду говорить с ней. Алло, Марко? Карл, я и не знала, что вы в Нью-Йорке. Какой Нью-Йорк, господи помилуй? Я тут где и был. Где босс? В Уикершеме. Ждет меня. Что-то случилось? Ты шутишь? Слушай, скажи мне, зачем он это сделал? Сделал что? Карл, мне нужно торопиться, чтобы успеть на самолет. Ты не знала, что он все продал Берли, не сказав никому ни слова? Он даже не попрощался. Представляешь, прихожу я на работу, а работы больше нет. Получил отворот поворот Боже, неужели он не договорился насчет меня? Я не знаю, Карл. Но он наверняка обсуждал это с тобой. Уверяю вас, ничего такого не было. Он рассказывал мне не больше, чем при продаже акций. Должно быть, ему просто пришло это в голову. Он снял трубку и сделал. Мне очень жаль, Карл. Я поговорю с ним. Правда, детка? «Полагаю, я всегда смогу где-то перебиться, но мне бы очень хотелось остаться здесь». Казалось, какой-то незнакомый, испуганный человек жалобно разговаривает голосом Карла, и Марго печально было это слышать. Впервые она подумала о Карле как о мужчине хорошо за 50, будто упоминание возраста было его исчерпывающим описанием. Печаль не покидала ее, пока она спускалась в лифте. Печаль, за которой скрывалось что-то гораздо более мрачное. Она была погружена в свои мысли, когда садилась в машину. Лимузин мягко скользил по парк-авеню, забитой машинами, затем по прямым ущельям улиц, открытым голубому небу с обоих концов, будто город стоял на плато высоко в воздухе. Далее была поездка на пароме, пропавшем морем и солнцем, а потом еще одна поездка по паутинному шоссе, которая бежала над широкими равнинами Джерси и плавно спускалась к аэропорту Нью-Арк. Всю дорогу Маргот твердила себе, что она богата, что она молода, и что вся ее жизнь простирается впереди, прямо за лобовым стеклом большой черной машины. Все вокруг нее легко доступно по мановению руки, и это гарантия того, что несчастье больше никогда ее не коснется. Постепенно она почувствовала себя лучше. Серебристый трехмоторный самолет с рифленым фюзеляжем уже ждал, и на борту находились 16 пассажиров. Наблюдательная Марго сразу же поняла, что значит попасть в тайное общество, адепты которого определяют друг друга по невидимым ценникам и ярлыкам, налепленным на каждого из них. Когда Марго шла за стюардессой по наклонному проходу к своему месту, то чувствовала, что ее тщательно оценивают. С легкой улыбкой она вдруг поняла, что в полной мере осуществила давнюю, заветную мечту о путешествии со всеми атрибутами роскоши, не в качестве экскурсанта, а по праву, как продолжение той и до сих пор памятной поездки в Пульмане со своими родителями. Долгие годы это видение оставалось воплощением всех ее желаний. И даже оно сбывалось с намного большей элегантностью, чем в мечтах, поскольку огромный самолет и временный клуб его пассажиров были гораздо более романтическим воплощением исключительности, чем любой поезд. Дверь, наконец, закрылась, и большой Фоккерфорд поднялся в воздух, описав круг. Дымка Манхэттена снова появилась в иллюминаторе, а затем осталась позади, когда самолет устремился на запад, в радостный полдень. Марго устроилась поудобнее, любуясь огромным самолетом и желая, чтобы Дуг был тем человеком, который его построил. «Вот то, чем ему действительно стоит заняться», сказала она себе в качестве напоминания для какого-нибудь случайного будущего предложения ему. «Вот истинное будущее авиации», — скажет она, «они эффектные скоростные самолеты для армии». И это многое компенсировало бы Мэлу Торну. В часе полета от Филадельфии самолет внезапно вздрогнул, когда левый двигатель изрыгнул с густок синего пламени. Пассажиры изготовились к катастрофе, но мотор возобновил свой монотонный рев. Все снова расслабились в креслах. Некоторые приглядывались, другие, притворяясь бывалыми ветеранами, вообще ни на кого не смотрели. Марго вновь возвратилась к своим размышлениям, но они уже вылетели из головы. Вернее, приняли другую форму, будто мгновенный испуг стряхнул временное благополучие, оставив после себя лишь ту темноту, которая накрыла ее после телефонного звонка Карла Баннермана. Маргу чувствовал напряженное нетерпение. Идея нового авиационного бизнеса для Дуга вернулась, но уже совершенно с другим смыслом. Требовалось перенаправить его интерес на что-то подобное, как только он согласится финансировать ее братья. И тогда она настоит на том, чтобы он передал ей свою долю в их бизнесе. Это вполне естественное соглашение, скажет она. Они с братьями всегда были очень близки, а она разумная деловая женщина. А у Дуга будет авиация, которая в конце концов интересует его больше всего. На этом ход ее мыслей снова оборвался, прерванный потоком страха. Марго осознала, что в этот самый момент Дуг может встречаться с Дэви и Кеном без ее присутствия. Конфликт неизбежно произойдет а затем наступило еще более глубокое прозрение. Дуг может быть очень опасен для ее братьев. Рано или поздно он поступит с ними точно так же, как с Мэлом Торном и Карлом Баннерманом. И не было никакого способа остановить его или как-то предугадать, когда это случится. Она, наконец, столкнулась лицом к лицу с правдой, от которой успешно уклонялась много лет. Дуг — исключительно опасный человек. Ее тревога становилась все острее, пока не переросла в панику. Она так увлеклась старанием выполнить свое давнее обещание перед братьями, что намеренно закрыла глаза на цену, которую Дуг потребует от них. Но из-за этого ее любовь к Дугу ничуть не ослабла. Она была слишком предана ему вместе со всеми его недостатками и прочим. Она даже позволила себе поверить, что после нескольких лет с ней и рядом в качестве посредницы все трое мужчин, возможно, в конце концов сработаются. Ни Кена, ни Дэви не получится так легко раздавить, как Карла и Мэла. Но не было никакого смысла убеждать себя, что они смогут противостоять Дугу, когда его огромный всепожирающий интерес надвинется на них колесницы колеснице Джиггернаута. Никто никогда не оказывал ему успешного сопротивления. Никто, — подумала она снова, — и ее паника усилилась. В этот самый момент между тремя мужчинами вполне могла уже вспыхнуть ссора если Дуг прибыл выкершим достаточно рано. Марго даже почти слышала их раздраженные голоса, язвительные упреки, презрительные замечания, гневные обвинения. «Быстрее!» — шептала она пилоту, невидимому в кабине. «Бога ради, поторопись!» И самолет заскользил вниз по невидимому спиральному пандусу в небе, как районе темного грозового облака, лежащего на земле, которым казался с высоты город Питтсбург. Охваченная волнением, она покинула самолет на время стоянки. У нее возникло искушение поискать телефон, но потом она отказалась от этой идеи, боясь опоздать обратно на рейс. Она была первой, кто вернулся на борт по сигналу пилота к вылету. В 20 минутах к западу от Питтсбурга левый двигатель снова полыхнул, как раньше, затем успокоился, обманчиво, и быстро выстрелил пламенем три раза подряд. И, наконец, за долю секунды, показавшуюся вечностью, Полностью отвалился от крыла. Медленно, как во сне, оставив после себя большой лонжерон, который тут же охватили длинные языки желтого пламени. Самолет кинуло вверх и в сторону от потерянного двигателя, и мгновение он летел на боку, так что Маргоса скользнула со своего места в проход, успев подумать, что платье будет испорчено. Затем самолет клюнул носом и резко нырнул вниз отчего куча пассажиров скатилась по жёлобу между сиденьями и скопилась у двери в пилотскую кабину. Марго заторможенно подумала, «Да чего нелепо должно быть, все они выглядят!» Она лежала на вершине мягкой, извивающейся человеческой массы, все еще сжимая в руке свою сумочку. Затем мельком увидела облако, пронесшееся мимо иллюминатора, словно она была в лифте, падающем с небес на землю. С оцепенелой отстранённостью она ощутила ноющую боль в животе перерастающую в самую горькую тоску, которую она когда-либо знала. Марго поняла немыслимую, но жестокую правду. Через несколько секунд она умрет. Она не могла пошевелиться, потому что чувство свободного падения парализовало ее. И только сейчас осознала, что в ушах звенит от криков, плачей, и проклятий. «Спасибо, Господи», — подумала она, — «что на борту нет детей, которым пришлось бы это вынести». А потом ощутила злость на тех, кто копошился под ней. «Заткнитесь!» — хотелось крикнуть ей. «Мы все в одинаковом положении. Никто этого не избежит!» Она вдруг ослепла от слез, потому что не хотела умирать. «Боже, это будет так больно! Бедный Кен! Бедный! Бедный Кен!» Фермер стоял как вкопанный, наблюдая за падающим серебристым факелом. Сперва он подумал, что катастрофа произойдет на его северном кукурузном поле. «Черт бы побрал эту засуху! Все мгновенно сгорит в огне!» Труд целого проклятого года и все сбережения от прошлых лет в одном порыве жара, как пожелтевший от старости кусок газеты на раскаленном чердаке. Но, по крайней мере, он сможет подать в суд на авиакомпанию. За все, что они натворили, корпоративные ублюдки. Грохнуло даже сильнее, чем он ожидал. Но что было особенно страшным, так это звук падающих обломков, разлетевшихся по огромной территории. Он замер в оцепенении, ожидая увидеть, как его сухая кукуруза вспыхнет и превратится в надвигающуюся навстречу завесу пламени. Но, похоже, самолет упал дальше, чем он предполагал. Где-то среди холмов. Хорошо хоть так. И тут он внезапно почувствовал, что горько разочарован. Он осознал, что всю свою жизнь ждал и хотел, чтобы вокруг него разразилась какая-нибудь ужасная катастрофа чтобы все его неудачи, ошибки, тоска и нищета сгорели дотла, а вместе с ними и он сам. «Будь оно все проклято», — повторял он снова и снова, лишь смутно осознавая, что со слезами на глазах бежит к телефону на ферме. 5. Весь первый день после известия о катастрофе Дэви провел как в беспокойном сне, не понимая, то ли он постоянно рывком просыпается от повторяющегося кошмара, То ли периодически проваливается в дремоту от воспоминаний об ужасном приговоре, вынесенном ему сегодня. Только ужас потери был реальностью. Тот самый день накануне тоже стал пыткой, пронизанной безумной надеждой, что в следующий момент раздастся телефонный звонок и скажут, что никакой катастрофы не было и что Марго жива, такая же смеющаяся, такая же прекрасная, такая же яркая, как и в тот день, когда он видел ее в последний раз. Он был разбит и растерян. Вплоть до этого момента в жизни ему всегда казалось по собственному опыту, что нет предела в тому, чего он может достичь. Радостное настроение, которое не отпускало его после заключительной фазы эксперимента, давало уверенность, что в дальнейшем все будет протекать так же успешно, что это навсегда. Разногласия с Кеном были всего лишь расхождением во мнениях о самом лучшем и самом надежном пути к той жизни, которая непременно настанет и в которой все останутся навсегда молодыми навсегда красивыми, навсегда полными надежд. Теперь он впервые увидел ту линию между землей и небом, которая ждала их всех и всего, чего они смогут достичь. Смерти Марго не было никакого смысла. Она ничего не доказала, ничего не выиграла, ни за что не заплатила, ничему не научилась. Эта смерть не могла быть выражена ни в каких других словах, кроме самого события. Ясным стал единственный факт. В итоге их всех ждет смерть и должен наступить конец. Как бы ни было плохо Дэви, он понимал, что ожидание прибытия тела Марго – невыносимый мрак для Кена, который под предлогом работы таскался по мастерской, как оглушенный. Все утро Дэви придумывал для него задание, чтобы создать у Кена иллюзию полезности. Но рано или поздно пальцы переставали слушаться Кена. Он садился и смотрел пустым взглядом вглубь помещения. Его лицо оставалось осунувшимся и застывшим. Дэви было чуть легче. Хотя работа тоже валилась из рук, он знал, что у него есть то, чего не хватало Кену. После похорон его по-прежнему ждала жизнь. Вики провела с ними ночь, и впервые Дэви без ревности, который всегда стыдился, мог смотреть, как она прикасается к брату, разговаривает с ним, держит его за руку и сидит рядом. «Мы никогда с тобой раньше не были так близки», сказал ей Дэви в тот вечер, пока Кен спал на диване. Дэви сидел лицом к ней за столом, заваленным бумагами. Он накрыл ее руку своей. «И даже это», — тихо сказал он, сжимая ее пальцы, «даже это сближает нас еще больше, чем все, что мы когда-либо делали вместе. Раньше я говорил себе, что ты не любила меня, когда я больше всего был в тебя влюблен. И что когда ты, наконец, меня полюбила, я уже стал другим человеком. Мне казалось, что мы сбились с ритма. Я ожидал, что буду вечно отставать от тебя на шаг. Любовь не ищет легких путей, — сказала она. Я был готов к трудному, — ответил он. Я намеревался заполучить тебя на любых условиях, но теперь все так, как если бы мы влюбились друг в друга одновременно. На следующий день Дэви и Кен встретились с Волротом в похоронном бюро. Не могло быть и речи о каких-либо службах в доме Волрота. Их решили провести в церкви. То есть решение приняли Дэви и Дук. Кен молчал. Желание Дуга посоветоваться с ними было формальностью, жестом предлагаемой дружбы, и Уолрот не знал толком, как это выразить словами. Поэтому их встреча стала испытанием для Дэви, который с прискорбием осознал, что Уолрот, похоже, не решается высказать какую-то просьбу. Расстаться с ним у дверей бюро почти значило отвернуться в разгар разговора. Дэви предложил ему поехать вместе с ними в мастерскую, чтобы посидеть там какое-то время и выражение лица Волрота прояснилось. Но затем он довольно чопорно отказался, словно повинуясь приказу какого-то внутреннего начальника, которого он с недавних пор ненавидел. В тот вечер Кен впервые вырвался из своего горестного оцепенения. Он медленно перелистывал пачку пояснений к патентным заявкам, составленным Дэви, и вдруг вскочил на ноги, яростно хлопнув ладонью по бумагам. На лице его отразилось отчаяние. «Что толку?» — выкрикнул он. Что толку планировать и надеяться, когда ничего не получается? Или все, на что ты надеешься, приходит путем, который ты ненавидишь? Тебе вечно кажется, что если план достаточно велик, а желание достаточно безумно, то тебя не срежут на лету. Но каждый раз, черт побери, ты падаешь лицом в грязь, и это так же смешно, как Буфанада, Бим и Бом. Ты, я, Волрот, Марго, мы все будто выставлены на посмешище. И из всех мы с тобой самые смешные. Почему? Потому что нет никакого смысла в том, что мы делаем или думаем. Даже те методы, которым нас научили, полностью не верны. Предполагается, что мы должны все планировать, проверять каждый шаг, прежде чем перейти к следующему. Но в жизни это не работает. Все происходит случайно, бессистемно, хорошее или плохое. Никто не контролирует ситуацию. Мы думаем, что что-то создаем, но к чему все сводится в итоге, черт побери? И если мы когда-нибудь закончим, то только потому, что скажем, что закончили. Потому что ничто никогда не бывает законченным, пока оно не разрушится и не будет выброшено. Вот так и жизнь. Длинный прыжок в никуда с глупой счастливой улыбкой на лице, пока ты падаешь, потому что думаешь, что на самом деле куда-то летишь. А как долго длится прыжок? Доли секунды, а потом все. Глупая ухмылка и все такое. Послушай, Кен, через несколько недель или через несколько месяцев мы возьмем себя в руки спросил Кен с горечью, глядя на брата. «Ты снова обманываешь себя. На самом деле ты имеешь в виду, что спустя какое-то время мы сможем забыть эту мерзкую правду в том виде, в каком видим ее сейчас. Мы сможем вернуться к мечте, чтобы продолжать падать с комфортом. Но, как мы видим это сейчас, таково оно и есть на самом деле, и так будет всегда, нравится нам это или нет. Только миг в настоящем имеет значение для людей в этой жизни». «Эй, всякий, кто не использует его по максимуму, дурак!» «Не говори так», — оборвал его Дэви. «Ты чувствуешь то же самое, что и я, братишка, просто боишься себе в этом признаться. Боже, ты не можешь этого не чувствовать!» «Это просто паника», — возразил Дэви. «Слушай, я согласен, что мы все состоим из чувств и желаний, но ты упускаешь из виду еще нечто столь же важное — восторг от созидания чего-то». Будь то идея, новая машина, дом, платье или семя, проросшее в земле. Да что угодно. Лишь бы это было именно то, что должно быть сделано, по твоему мнению. И если это не учитывается в жизни людей, то им чего-то не хватает, даже если они сами не знают точно, чего именно. Старик сказал мне это однажды. И я верю в это сейчас, потому что действительно чувствую это. И ты тоже. «Ты не понимаешь сути!» С мукой в голосе произнес Кен. «Меня убивает то, что, похоже, нет времени, чтобы все успеть. Как бы старательно и быстро ты не работал». «Господи, у меня просто руки опускаются», — вырвалось у него. «Я верчу головой туда-сюда и вижу, как много еще предстоит сделать. И никогда не будет достаточно времени на это. Никогда!» «Будет!» «Не будет!» В отчаянии настаивал Кен. То, о чем ты говорил на днях, долгие планы, перспектива. Теперь ты понимаешь, как это смешно звучит. Но это правильная идея, Кен, это так. Для мыслящей машины, может, это и так, парировал Кен. Для того, у которого есть только мозг, но нет ни чувств, ни эмоций. Но для людей никогда. Я утверждаю это и излагаю так ясно, как только могу. Я никогда с тобой не соглашусь. Мы не проживем достаточно долго, чтобы получить сопутствующее этому удовлетворение. И если ты все равно настаиваешь на том, чтобы все бросить, так что нам придется все начинать заново, то давай разделимся прямо сейчас. Но я предупреждаю тебя, Дэви. Я сейчас вижу все более ясно, чем ты. Давай продолжим делать ставку на наш первоначальный замысел. Шансы против нас сильнее, чем мы предполагали. Что ж, мы сможем это изменить, взяв в дело Волрата. У той компании из Сан-Франциско их вообще не останется. Ты хочешь увидеть сочетание всех идей в общем проекте? Хорошо, пускай остальные приходят к нам, и мы примем их к себе. Мы сумеем это сделать? Мы можем нанять такой большой штат сотрудников для лаборатории, что никто никогда не сможет догнать нас. И ты действительно думаешь, что у нас получится работать с Волротом? А почему нет? Мы работали с Карлом Баннерманом, мы работали с Броком. И в конце концов мы бросили их обоих. А Волрат работал с Мелом Торном и Карлом Баннерманом и превратил их в овощи. «Я боюсь дуга, Кен. Мы никогда не встречали никого более жесткого, чем он». «Так и он никогда не встречал никого похожего на нас». «Дэви», — взмолился он. «Давай со мной, братишка. Не упрямся". «Кен, ты делаешь ошибку». «Я не слышу убежденности в твоем голосе. Ты просто произносишь слова, в которые сам не веришь». «Одумайся ради Марго». «Именно ради Марго я настаиваю на своем». Дэви поднялся и повернулся, готовый уйти. «Сейчас не время спорить об этом». «Как раз самое время», — настаивал Кен, удерживая его за руку. Он чувствовал, что перевес за ним и спешил воспользоваться преимуществом. «Именно сейчас, прежде чем появится повод снова начать обманывать самих себя». «Меня пугает твое упрямство». «Я не упрямлюсь». Мы будем вместе, что бы ни случилось. Когда мы в детстве бежали с фермы той ночью, Дэви, и она несколько минут потерял тебя в лесу, а потом услышал всплеск в пруду и чуть не умер, поскольку что-то подсказывало мне, что ты не сможешь выбраться сам. Неужели ты думаешь, что я когда-нибудь забуду это? Тихо спросил Дэви. Его сердце гулко и тяжело стучало, сбивая дыхание, будто в нем нащупали самый глубокий, самый тайный нерв. Дэви! Пока я до тебя не добрался, я ужасно боялся, что останусь совсем один. Кен помолчал, сжав кулаки, а затем выпалил. Дэви, никогда больше не вызывай у меня этот страх. Дэви медленно сел возле стола, глядя на свои руки. Горечь была невыносимой, и он сам не узнавал свой голос, глухой и безжизненный. Хорошо, Кен, мы сделаем по-твоему. Гроб прибыл полуночным поездом. И Дэви встречал его вместе с Дугом и Кеном. Когда длинный лакированный ящик сняли с багажного вагона, смерть Марго стала для Дэви настолько реальной, что теперь он никак не мог отвернуться, чтобы спрятаться от нее. Вспышки нескольких фотографов сверкнули в жаркой, липкой темноте. Вики была рядом, держа руку Дэви в своей. И даже теперь, стоя с опущенной головой, он страстно нуждался в ней, как в подтверждении жизни. Гроб погрузили в катафалк. Дуг сказал им, что похорона назначена на завтра в одиннадцать утра, а затем уехал. Дэви и Вики направились домой. Кен сидел между ними, оцепенев от усталости. Дома он сразу же рухнул в постели, меньше чем за минуту заснул, будто потерял сознание. Дэви вернулся в полутемный кабинет, где на диване сидела Вики. Он опустился на пол рядом с ней и уткнулся лицом ей в колени. «Я останусь с тобой на всю ночь», — сказала она, гладя его по голове. На следующее утро в церкви святого Иакова, где в этот самый день думали венчаться Дэви и Вики, состоялась заупокойная служба по Марго. С разрешения Дуга церемония была отложена на 10 минут, чтобы на ней смог присутствовать губернатор. Многие друзья Дуга из Нью-Йорка телеграфировали, что они приедут, и чикагский поезд в 10.48 тоже опоздал на несколько минут. В резнице устроили комнату для уединения ближайших родственников. Катастрофа, произошедшая три дня назад, до сих пор упоминалась в газетах как национальное бедствие, и за прошедшую ночь Дуг был прощен. Атмосфера высокой трагедии поддерживалась в Выкиршеме на таком уровне, что среди толпы совершенно незнакомых людей, уже сидевших на скамьях, разместилась группа политических деятелей, тщательно отобранных на специальных собраниях обеих основных партий в знак уважения к одному из ведущих граждан штата. Дуг публично подтвердил свое гражданство штата, настояв на том, чтобы Марго похоронили здесь, хотя истинный смысл его жеста, как догадывался Дэви, заключался в желании одержать хотя бы незначительную победу над смертью, дав Марго завершить путешествие, которое она начала. Даже здесь, в полутемной комнате, Дуг единственный из всех молодых людей обладал властной осанкой. Нортон волюс тоже присутствовал, потому что Дэви попросил его об этом. Он сидел, сжимая руку внучки, но держался отстраненно. В ожидании службы многие посторонние из лучших побуждений вторглись в комнату родственников, чтобы пожать дугу, руку и пробормотать сбивчивые соболезнования. Он представлял им Дэви и Кена как своих шуринов или как братьев Марго, а очень часто, без всякого стеснения, просто как своих братьев. Самому себе он, вероятно, казался воплощением сдержанного достоинства, но его глаза на бесстрастном лице были глазами потрясённого ребенка а вежливые выражения признательности произносились как в трансе. Оглядевшись по сторонам, Дэви удивился тому, какими юнцами выглядят остальные, как испуганные дети, одетые в темную одежду взрослых. Поток совершенно незнакомых людей хлынул мимо полуоткрытой двери на скамьи. У всех были неподвижные совиные лица. Они шли, приглушенные поступью, и разговаривали благоговейным шепотом. Некоторые показались Дэви знакомыми. Несколько девушек из универмага, в котором работала Марго, и даже несколько молодых людей из Пейдж-парка, теперь одетых в жесткие воротнички и строгие костюмы. Внезапным вихрем подавляемого волнения, светлых костюмов и экзотической элегантности в резницу ворвались друзья Дуга, прибывшие с восточного побережья. Они пожимали Дугу руки почти с театральной силой по сравнению с благопристойной сдержанностью людей в зале. Дэви, Кена и Вики задвинули в сторону в то время как Дуг остался единственным близким, принимающим соболезнования, одиноким скорбящим. Прежде чем он успел их представить, помощник гробовщика шепнул, что губернатор прибыл и сидит на четвертой скамье справа. Дук кивнул. Его странные друзья вышли, и он повернулся к остальным ближайшим родственникам, но те уже отдалились от него и снова стали отдельной семьей. Всю дорогу до кладбища четверо молодых людей ехали в полном молчании. Нортон Воллис извинился и отказался ехать. Отпевание прошло очень быстро. В потрясенных глазах Кена не было слез, а на застывшем лице сохранялось стариковское выражение. День выдался жаркий, и свежевыкопанная утром земля уже высохла и ничем не пахла. Но для Дэви запах смерти витал повсюду, и короткая передышка прошлого вечера почти стерлась из памяти. Большая часть обратного пути прошла в той же тишине. Кен был убит горем... Дук выглядел растерянным. Он никак не мог осознать, что его имя, его покровительство, его воли не являются защитой от смерти. Он ошеломленно недоверчиво качал головой, рассеянно теребя пальцами эмблему аэроклуба на лацкане пиджака. «Прекрати это ради Христа!» — выпалил Кен, даже не оглянувшись. В первую секунду ни Дэви, ни Дуг не поняли, о чем он. «Каждый раз, когда ты прикасаешься к этому паршивому маленькому пропеллеру, я снова вижу катастрофу. Тебе обязательно его носить?» Последовал еще момент потрясенного молчания, а затем Дуг тихо произнес. «Марго была моей женой, Кен». «Тогда почему, черт возьми, ты не позаботился о ней? Почему ты позволил ей лететь?» «Ты обвиняешь меня?» — медленно спросил Дук. «Если бы она не полетела, сегодня она была бы с нами». Рука Дуга так сильно сжала плечо Кена, что Дэви увидел побелевшие костяшки пальцев. «Послушай, парень!» — произнес Дуг вистящим шепотом. «Она была единственной женщиной, которую я когда-либо любил, и единственной, кого я буду любить всю оставшуюся жизнь. Я знаю, что она значила для тебя. И это единственная причина, по которой я не вышвырну тебя из этой машины. Ты сам не соображаешь, что говоришь». «Я прекрасно знаю, о чем говорю», — ответил Кен. С чего ты взял, что ты такая уж большая загадка? Ты получил именно то, шоу которого хотел, с собой в роли героя. За тобой едет процессия из 30 машин, чтобы доказать, как ты убит горем. И губернатор, и конгрессмен, и мэры полдюжины копов на мотоциклах. Все пришли посмотреть, как ты льешь слезы. В газетах появятся фотографии. Воздушный ас потерял любимую в авиакатастрофе в котором часу ты улетаешь из города, играть в следующей серии «Уолрот покоряет мир». Дук повернулся к Дэви с сердитым недоумением, и Дэви впервые почувствовал всю глубину его обиды. Его отказ ответить Кену тем же был вызван чем-то гораздо большим, нежели просто чувством приличия. В его глазах читалась тоска, мольба и смирение. Дэви и не подозревал, что этот человек может такое чувствовать. «Помолчи», — приказал Дэви своему брату. «Все это может подождать, пока мы не выйдем из машины, и пока не зайдем домой». «А где наш дом?» – язвительно спросил Кен. «Это мой дом», – помолчав, произнес Дук. «Пока мы не уедем в Чикаго или пока Дэви не женится, это дом для всех нас. Марго больше нет, но мы будем продолжать жить и делать все так, как она хотела. С этого момента нам всем придется ладить друг с другом. Как только мы немного придем в себя, то сразу организуем финансирование и слияние. «Мы не только компаньоны, но и братья». «Ой, прекрати ради всего святого!» воскликнул Кен с горьким презрением. «Мы с Дэви ладим только потому, что всю жизнь работаем вместе. Мы привыкли друг к другу». «Ко мне ты тоже привыкнешь», — сказал Дуку прямо и устало. «Я знаю обо всем, чего для тебя хотела твоя сестра. Я прослежу, чтобы ты это получил». Эту ответственность она передала мне. Он говорил абсолютно искренне, и Дэви видел, что если Дука играет какую-то роль, то он сам был своим самым доверчивым зрителем. И все же в глубине сознания Дэви всплывали лица Мэлла Торна и Карла Баннермана, похожие на выцветшие предвыборные плакаты, которые годами висят на телефонных столбах после проигранных кампаний. Подретушированные лица, сфотографированные на пике надежды, но теперь омытые и выбеленные дождями, снегами и летним солнцем, покрытые ржавчиной, натекшей с гвоздей. И все же эта древняя надежда проступает на них с призрачной настойчивостью. Но Дуг был слеп ко всем старым предвыборным плакатам, поскольку уже глубоко погрузился в новую кампанию. Она всей душой мечтала о свадьбе Дэви и Вики, поэтому мы организуем эту свадьбу. Она хотела поддержать вас в борьбе с Вестингаус, значит, будем готовиться к войне. «В нашу армию люди вступают рядовыми, а не генералами», — сказал Кен. «Ты можешь поддерживать нас, но не возглавлять». Дуг побагровел еще сильнее, поджав губы, но прежде чем он успел ответить, Дэви опять вмешался. «Есть только один способ, чтобы мы сработались», — сказал он с внезапным озарением. «Я поставлю это как единственное условие, Кен, на котором продолжу работать с тобой. В любой созданной организации, корпорации или товариществе я должен быть главой, президентом или старшим компаньоном. У меня такое чувство, что иначе у нас вряд ли хватит терпения, и я никому из вас не доверю эту работу». Вики побледнела. «Как вам всем не стыдно?» — выпалила она. «Мы еще только возвращаемся с похорон Марго». «А о ком ты думаешь мы тут все время говорили?» — прервал ее Дэви, поскольку теперь он был непоколебим. Он отвернулся от нее и посмотрел на мужчин с убийственной серьезностью, которую не могла скрасить горькая ирония его тона. «Ну что, братья, проведем выборы прямо сейчас?» 6. Дэви и Вики выждали две недели после похорон, прежде чем пожениться. Дата была назначена в связи со спешкой, возникшей в процессе создания новой организации. Дуг, похоже, пробудился от своего горестного полутранса. Теперь его одолевало взрывное беспокойство. Он использовал Вики в качестве временной секретарши, а она, в свою очередь, наняла еще двух девушек. Свой дом он переоборудовал под офис и установил там три дополнительных телефона. Он постоянно разговаривал с Нью-Йорком и Чикаго, но большая часть его корреспонденции шла по телеграфу. Нельзя было терять времени. Через 4 дня он объявил точно, что их основная штаб-квартира будет находиться в Чикаго. А на следующий день сказал Дэви, что им двоим придется отправиться в Нью-Йорк, чтобы встретиться с несколькими банкирами. Кун и Леп предложили самые привлекательные условия. яну предстояло вынести все из мастерской, упаковать в ящики и отправить в лаборатории которые были подготовлены для них в здании Стюарт Дженни на Норд-Мичиган-авеню. «Нам придется пробыть в Нью-Йорке по крайней мере две недели», — сказал Дук. «Ты мог бы с успехом совместить это с медовым месяцем». «Я поговорю с Вики. «Я уже поговорил с ней», — откликнулся Дук со спокойной уверенностью старшего брата. «Он не только усыновил Кена и Дэви, но и Вики взял под свое крыло». Он был почти назидателен в своих лекциях Дэви о многообещающих качествах, которые открыл в вики Это раздражало Дэви больше, чем что угодно другое. «Послушай, Дуг, наконец не вытерпел он, — «не надо мне все это рассказывать о Вике. Я и так знаю». «Я же ее не критикую, просто говорю о том, что заметил». «Я не о том, что ты критикуешь ее. Я просто не хочу ее обсуждать. Ни с кем». Когда ты узнаешь меня получше, то поймешь, что это самое мое нелюбимое занятие — говорить о людях, которые мне не безразличны. Особенно, когда другие люди пытаются сделать из них тему для разговора. У меня все внутри сжимается. Я никогда не мог ни с кем говорить о Кене. Разве что сказать «Кен хочет того-то» или «Кен пошел туда-то». То же самое и с Марго, и с Вики. Так что не проси меня о ней говорить. И слушать, как это делает кто-то другой, мне тоже тяжело. По лицу Дуга было видно, что он не ожидал такого отпора, и его это задело. «Ни о ком не запрещается выражать мнение», — сказал он. «У меня всегда складывается свое суждение о людях, которые мне не безразличны», — сказал Дэви. «Но именно свое, и я держу его при себе. Я не хотел тебя отбрить, Дуг. Может, когда-нибудь я также не смогу обсуждать тебя». Для Дэви было очевидно, что Дуг совсем не изменился и что рано или поздно его желание главенствовать возьмет над ним верх. Но Дэви не собирался возражать ему ни по каким другим вопросам, кроме основного. Он предпочел бы зарегистрировать брак в мэрии, но Дуг пошел дальше и в частном порядке организовал венчание в церкви святого Иакова, как того хотела бы Марго. Утром в день свадьбы Дэви и Кен вместе работали в мастерской, упаковывая аппаратуру и записи. В 11 часов появился Нортон Уоллес в сопровождении сияющей Вики одетый в светло-серый костюм. С ними был Дуг, выглядевший как серьезный молодой человек, знающий свои семейные обязанности. «Вам лучше поторопиться», сказал Дуг, взглянув на наручные часы. «Я специально назначил на 11.30, чтобы вы могли успеть на поезд в 12.15 до Милуоки». «А если священнику придется ждать лишних пять минут, тогда что?» ехидно спросил Кен. Он был уже одет под комбинезоном. Ему оставалось надеть только воротничок, галстук и пиджак но его задел непререкаемый тон Дуга, будто тот заявлял на его брата собственные братские права. «Ничего», — холодно ответил Дуг, — «просто подождет». Дэви видел, что Дуг тоже не готов бодаться по любому вопросу, кроме основного. Все они сейчас были выжидающими и настороженными, преданными совместному будущему, в котором предстояло распутать бесконечный клубок сложных вопросов. Все знали об опасностях на этом пути и относились к ним с уважением. И хотя каждый твердо решил не уступать в значимых для него вопросах, все трое также стремились сделать их совместное предприятие успешным. Все было против них. Осаждающие конкуренты снаружи их цитаделей и собственные разногласия внутри. У них не существовало другого ресурса, кроме их энергии и молодости. Но даже молодость, если молодость понимать только как отдаленность от смерти, уже не обещала впереди бесконечного времени. Это был момент, когда каждый из них, наконец, обрел ту мечту, к которой всегда стремился. И по этой причине момент величайшей неопределенности. Мечты — это всего лишь силуэты на экране. Но когда экран падает, лицо реальности за ним оказывается покрытым шрамами печали, борьбы, разочарования и компромисса. Вики тоже ждала. Из всех них она оставалась самой спокойной, поскольку прошла сквозь туман первой мечты к окончательному разочарованию в ней а затем дальше, к следующей, так что в ней не осталось ничего, кроме терпимости к тому, что ее ожидает впереди, инстинктивной решимости сделать так, чтобы все самое лучшее каким-то образом притягивалось, подчиняясь ее воле. Рядом с ней стоял старик, который был молчаливым гарантом ее силы. Дэви улыбнулся ей, снимая всеобщее напряжение, и отложил папку с бумагами, которую держал в руке. «Никому не придется нас ждать», — добродушно сказал он. Теперь мы готовы к венчанию, к поезду, ко всему. Вперед!